Глава 38. дарен Дигеладу. Не спеша поворачиваясь, В дверях стоит разгневанный отец Альвины. Не понимаю, что такое произошло, что он так злится. Здравствуйте, Альфред. Не подавая вида, как раздосадовал меня его приход, спокойно говорю я. Рад встрече. О себе я такого сказать не могу. Резко отвечает тесть. Чем же я заслужил такую неприязнь? Спрашиваю я, искренне не понимая, что успел натворить. Зачем вы пришли? Хотите навредить Альве? Он наступает на меня, ничуть не боясь. Разгневанный отец, который защищает свою дочь от дракона, который играючи может сломать жизнь всей семьи. Альфред не может не знать, какие последствия могут быть за такой прием, но тем не менее становится на сторону дочери. В душе у меня растет уважение к нему и, как ни странно, благодарность. Альвира росла в прекрасной семье, которая ее никогда не бросит. Значит, понятие семьи у нас схожее, и это не может не радовать. Для того, чтобы навредить Альве, мне не обязательно приходить сюда. Я хочу ей помочь. Поправляю я. Нам помочь. Если вы хотите ей помочь, то оставьте прошлое в прошлом. Уже менее агрессивно, но все еще недоверчиво, говорит тесть. Альве бы захотела, чтобы я наладил отношения с ее семьей. Да и я думаю, что двойной комплект бабушек и дедушек для нашего ребенка лучше, чем одинарный. Вы враждебно ко мне настроены. Почему, интересуюсь я. Я понимаю, что для любви ко мне у родителей жены нет никаких причин. Они-то и видели меня всего два раза в жизни, на свадьбах своей дочери. Но попыток узнать их поближе я не предпринимал. Для них я злобный дракон, сломавший жизнь их дочери. — А за что мне вас любить? — вызывающе спрашивает Альфред. — Вы ворвались в нашу жизнь с дурацким призывом и лишили дочери. — Странное у вас представление о нашем браке, — примирительно говорю я. — Странное? — возмущенно перебивает меня тесть. С тем недоноском мы хотя бы могли видеть ее, а с вами мы лишены этой возможности. Давайте не будем сейчас обсуждать ошибку моей жены при выборе. Если что, я имею в виду совсем не себя. Говорю я и взволнованно добавляю. Я не подарок, но Альве мне дорога, и я готов жизнь отдать за ее счастье. Альфред недоверчиво смотрит на меня, а теща украдкой вытирает слезы. Я пришел сюда потому, что узнать про проклятие очень важно для Альви. Она вбила себе в голову, что его можно снять. Вот и перерыла всю нашу библиотеку в поисках разгадки. Объясняю ему я. И «Если все так, как вы говорите, то почему она сама не приехала?» Безумно спрашивает меня тесть. Я не знаю, что ответить. Рассказать, что его дочь в больнице, но тогда придется говорить, почему она туда попала. Сказать, что беременна. Они захотят ее увидеть и опять откроется, что она в больнице. «Альвина в больнице», — отвечаю я, наблюдая, как сверкают гневом глаза ее отца и как, уже не скрываясь, плачет ее мать. Она беременная, ее положили на обследование. Я сказал правду, утаив самую опасную ее часть. Им это знать ни к чему. «Так быстро?» — удивляется Альфред. «Мы идеально подходим друг к другу», — говорю я, с удивлением замечая, как в голосе проскальзывают горделивые нотки. Тесть оседает на стул, растирая левую часть груди. — Альфред, тебе плохо? — взволнованно спрашивает Стелла, подбегая к мужу и опускаясь перед ним на колени. — Что-то сердце прихватило, — устало отвечает он. — Может, врача? — спрашиваю я. — Я оплачу его визит. Подозреваю, что у родителей Альви нет денег ни на врача, ни на больницу. — Не стоит. — гордо отказывается Альфред, а Стелла благодарно кивает. — Не нужно отказываться, дорогой. Дары от всей души хочет помочь, — уговаривает она мужа. Я кликну кого-нибудь, чтобы послали за доктором Вейном. Теперь только я до конца понимаю ту степень нищеты, в которой они живут. Потомки древнего рода не имеют возможности даже нанять прислугу. Почему так произошло? Спрашиваю я, и они понимают, о чем я. Только вы сначала пошлите за доктором, а потом расскажете, если захотите. Стелла выходит на улицу, чтобы найти мальчишку и послать его с поручением. Думаю, что это нелегкое дело. Зная, что они нищие, вряд ли кто-то захочет поработать на Стеллу. Проклятие ударило не только по вашему роду, но и по нашему, — тихо говорит Альфред. Вам, наверное, нельзя говорить и волноваться. Я почему-то переживаю за этого храброго человека, который борется за свою семью. И я сейчас найду врача. Выхожу вслед за Стеллой на улицу. Она обреченно придет к своему дому, так никого не найдя в помощь. Я оглядываюсь, и как по волшебству возле меня оказывается мальчишка. «Господину что-то нужно?» — подпрыгивает нетерпение, произносит он. Приведи в этот дом самого лучшего доктора». Я бросаю ему монетки, и мальчишка радостно улыбается. «Если откажется идти, скажи, что за его зовет генерал дигеладу к своему тестю». Мальчишка понятливо кивает и дает стрекача вверх по улице. И «Я впервые столкнулся лицом к лицу с нищетой, и мне это не нравится». Не нравится, что близкие моей жены должны жить в таких условиях, что даже врача себе не могут позволить. Почему так происходит? Двое взрослых мужчин в семье, а денег нет. Это просто не укладывается у меня в голове. Дожидаюсь, пока Стелла подойдет. Она сразу как-то стареет, что ли. Глаза утрачивают свой озорный блеск, плечи опущены. «Никого не нашла», — вытирая слезы, произносит она. «Не беспокойтесь, Стелла», — утешаю ее я доставая платок и вытирая слезы. Я уже отправил мальчишку за доктором. Спасибо вам, Даррен. Она благодарно пожимает мне руку. Я это делаю не только из жалости, благотворительность чужда мне. Я это делаю ради Альви, чтобы завоевать ее любовь. Ради этого я готов перевернуть эту часть города и заставить уважать ее семью. Мы входим в дом. Стелла бросается в гостиную. Альфред так и сидит на стуле, только лицо стало еще бледнее. Я, подхватываю его на руки, и переношу на диван. Он совсем плох, раз не возмущается. Стелла кладет мужу под голову подушку. «Почему все так?» – спрашиваю я, обводя комнату глазами. «Альфред и Маркус разве не работают?» Стелла тяжело вздыхает. Ей тоже надоела такая жизнь, но она любит свою семью и готова ради нее на все. «Работают, но платят им очень мало. Мы еще относительно неплохо живем», – произносит она обреченно. Проклятие сломало жизнь не только вашей семье, но и нашей.